Глава 42 Скарлет чувствовала себя так, будто оказалась в мире сотканном из древних сказок и воплощенных в жизнь мечтаний. В воздухе был разлит аромат хвои, в свете фонарей п о р х а л и золотистые пылинки. Весь снег куда-то пропал, и теперь земля была усеяна цветочными лепестками. Лес пестрел оттенками зеленого, оливкового. Нефритового и слоновой кости. Даже стволы деревьев оделись густым изумрудным м хом, и между ними протянулись гирлянды из золотисто-кремовых флажков. Гости пили густые медвяные напитки и угощались пирожными, воздушными точно облака. Вскоре появился Хулиан. При виде него сердце у Скарлетт подпрыгнуло к самому горлу. Она высматривала его с тех пор, как прибыла на праздник, а наконец увидев, оказалась не в силах сдвинуться с места, даже дышать стало трудно. Хулиан стоял под украшенными золотыми лентами кронами деревьев, п о т я г и в а я мед и оживленно болтая с хорошенькой брюнеткой, что не могло не встревожить Скарлет. Ее сердце камнем упало вниз. Когда она услышала, как он смеется над какой-то репликой своей собеседницы, кажется, я совершила ошибку. А мне кажется, что вам снова требуется моя помощь, – объявила внезапно подошедшая к сестрам Айко. Во время к а р а в а л я девушка всегда одевалась в яркие сверкающие наряды. Теперь же на ней было сдержанное платье с турниром, черное или темно-синее. Скарлет не разобрала. с прямой юбкой до пола, длинными рукавами и высоким воротником. Я мерзну, просто сказала Айко. У вас, как я погляжу, тоже озноб, но не от холода. Она перевела взгляд на брюнетку, которая как раз взяла Хулиана под руку. Возможно, вы помните эту девушку. Ее зовут Анжелика. Она продавщица из магазина дамского платья и большая любительница заигрывать с парнями. Чьи помыслы обращены отнюдь не на нее. И Айко многозначительно посмотрела на Скарлет. То есть вы намекаете, что мне следует подойти к нему и поговорить? Заметь, ты сама это сказала, не мы. Подхватила Телла, и Айко просто кивнула в знак согласия. Телла громко ахнула. п р о с л е д и в за взглядом сестры, Скарлет увидела Данте, который только что прибыл на праздник. Одет он был по-прежнему в черное, только в отличие от их прошлой встречи. Жив, здоров, да еще и вел подручки двух хорошеньких девушек. Данте, как я рада, что ты пришел, я повсюду тебя искала и Айку тоже. С этими словами Телла поспешила к молодому человеку, и та послушно последовала за ней. Оставшись в одиночестве, Скарлетт попыталась дышать глубоко и размеренно, чтобы успокоиться. но с каждым сделанным шагом сердце все сильнее колотилось в груди лежащая на траве роса замочила ее тонкие золотистые туфельки Хулиан пока не смотрел в ее сторону и она боялась того что предстанет ее глазам когда он это сделает улыбнется ли он будет ли эта улыбка искренней или просто вежливой а вдруг снова повернувшись к Анжелике даст понять, что произошедшее между ними не имеет для него никакого значения. Скарлетт остановилась в нескольких метрах от Хулиана, не в силах подойти ближе, и услышала, как он сказал девушке своим низким ракочущим голосом: "Думаю, туда-то мы в следующий раз и отправимся". И ты снова намерен всех затмить? спросила Анжелика, облизывая губы при виде его хищной улыбки. Скарлет тут же захотелась раствориться в ночи, погаснуть, как упавшая звезда. Тут Хулиан поднял голову и заметил ее. Не говоря больше ни слова, он отставил свой бокал и направился к ней. Ветви над головой Скарлет задрожали, осыпая его дождем зелено-золотой листвы. Его походка изменилась, из уверенной превратившись в робкую. Ее, Хулиан. Но разве может она так говорить, ничего не зная о нем по-настоящему? Здравствуй. Ее приветствие прозвучало не громче шепота. Некоторое время они молча стояли под деревьями, замершими, как и сердце Скарлет. Как же тебя на самом деле зовут? Наконец спросила она. Что-нибудь вроде Каспара? К счастью, нет. Меня зовут не Каспаром. Видя, что Скарлет не улыбается его шутке, он добавил: «Чтобы избежать ненужной путаницы, все мы выступаем под собственными именами, кроме артиста, играющего роль легенда». Так значит, ты действительно Хулиан? Хулиан Бернардо Мареро Сантос. Представил с я он, слегка приподняв уголки губ. Эта улыбка ничем не походящая на волчий о с к а л к которому Скарлет уже привыкла. Напомнила ей, что она совсем не знает стоящего перед ней молодого человека. Насыщенный рубиновый цвет любви, которую она испытывала к нему во время игры, смешался с оттенком темного индиго, цвета обиды, окрашивая все вокруг в лиловые тона. У меня такое чувство, будто передо мной чужой человек, выпалила она. Ох! Этими словами ты ранишь меня, Скарлет. Она пропустила мимо ушей серьезный, а не привычно насмешливый тон его голоса. Зато сразу отметила, что на сей раз он не назвал ее м а л и н к о й Вероятно, это прозвище было всего лишь частью игры и ничего для него не значило. Но не услышав его, она в очередной раз вспомнила, кем хулиан был и кем не был. Едва ли мне по силам тебя ранить, огрызнулась она. Поворачиваясь, чтобы уйти, Скарлетт, подожди! Хулиан схватил ее за руку и заставил снова повернуться к себе лицом. Издали они могли бы сойти за одну из многих танцующих пар, если бы не разочарование на его лице и не обида на ее. Почему ты упорно продолжаешь называть меня Скарлетт? – спросила она. Разве это не твое имя? Да, но раньше ты всегда им пренебрегал. Раньше многое было по-другому. На щеке Хулиана дернулся мускул. Я не привык разговаривать с участниками после того, как игра закончится. Обычно мы уходим, не прощаясь. Хочешь, чтобы я тоже ушла? Не удержалась от вопроса Скарлет. Конечно же нет. Разве это не очевидно? – процедил Хулиан. Перестань уже смотреть на меня как на незнакомца. Но ведь ты такое и есть, возразила она. Хулиан поморщился. Даже не смей отрицать. Тебе известно обо мне очень многое. Мне же о тебе ничего, кроме лжи. На лице Хулиана еще более явственно п р о с т у п и л а обида. Понимаю, тебе так кажется, но лгал я не во всем. По большей части, как и было, ты. Хулиан приложил палец к губам Скарлет. Пожалуйста, дай мне договорить. Не все, но и сказанное было обманом. Роли, которые мы исполняем во время к а р а в а л я отчасти отражают нашу подлинную натуру. Данте, например, до сих пор считает себя писанным красавцем. а й к у н е п р е д с к а з у е м о но готова протянуть руку помощи. Хоть тебе и кажется, что ты меня совсем не знаешь, на самом деле это не так. То, что я рассказывала своей семье... О наличии хороших связей и любви к играм истинная правда. В з м а х о м руки Хулиан указал на людей вокруг. Почти всю мою взрослую жизнь именно они были моей семьей. На его лице на м и г приступила гордость, пополам с другим чувством, распознать которое Скарлетт не удалось. Зато вспомнила, что бабушка в своих рассказах упоминала фамилию Сантес. Ты что же, состоишь в родстве с л е г е н д а Прежде чем ответить, Хулиан окинул взглядом веселящихся людей, потом снова повернулся к Скарлет. Давай немного пройдемся, предложил он, протягивая ей руку. Она тут же вспомнила, как целовала его пальцы, прижимаясь к ним губами и пробуя на вкус. По ее обнаженным плечам пробежала дрожь. Хулиан ведь предупреждал, что его тайны могут ее напугать, и теперь она поняла, почему. За руку она его не взяла, но послушно пошла рядом, ступая туфельками, по устилающим землю цветочным лепесткам. Приблизившись к иве, они раздвинули ее низко свисающие ветви и укрылись от посторонних глаз под пологом из листьев, светящихся мягким зеленоватым светом. Я с детства восхищался легендо, начал свой рассказ Хулиан. Мне было столько ж е л е т сколько и тебе, когда ты начала писать ему письма. Я боготворил его, и взрослея сам хотел им стать. Сделавшись артистом к а р а в а л я я поначалу и не задумывался о том, что моя ложь может причинить кому-то боль. Я жаждал лишь одного. произвести впечатление на великого магистра. А потом появилась Роза. От того, как он произнес ее имя, у Скарлетт что-то сжалось в груди. Она знала печальную историю этой девушки, но всегда полагала, что погубил ее сам магистр. Значит, это ты в тот раз играл роль легенда. Нет, тут же ответил Хулиан. Я с ней никогда не встречался, но не солгал тебе. Сказав, что после ее смерти во всем разуверился. Тогда-то я и сообразил, что к а р а в а л ь уже не просто игра, наполненная безобидными приключениями, и вероятно, делающие участников чуточку мудрее. С годами легенда изменился, но не в лучшую сторону. Исполняемые им роли неизменно накладывали на него свой отпечаток, а он так часто играл Негодяев. что превратился в одного из них в реальности. В конце концов, несколько месяцев назад я принял решение покинуть т р у п п у но легенда убедил меня остаться, чтобы в последний раз принять участие в к а р а в а л е Так ты в самом деле с ним встречался? Не удержалась от вопроса Скарлет. Хулиан открыл был орот, будто хотел что-то сказать, но не произнес ни слова. и лишь многозначительно посмотрел на Скарлет. Помнишь, ты спрашивала меня о легенде. О том не р о д с т в е н н и к и ли вы? х у л а н к и внул, но не стал вдаваться в подробности и просто продолжил рассказ под шелест светящихся листьев ивы. Легенда прислал мне письмо, в котором содержалась просьба о последней игре. Он утверждал, что жаждет искупить свою вину, а я хотел ему поверить. к у л а н г л у б о к о вздохнул, прежде чем заговорить снова. Я должен был всего лишь привести вас Стелой на остров, но всякий раз, когда пытался уйти от тебя, у меня не получалось. Ты оказалась не такой, как я ожидал. Во время к а р а в а л я люди обычно пекутся только о собственном удовольствии, но твоя искренняя любовь к сестре напоминала чувство... который я всегда испытывал по отношению к собственному брату. Договорив, Хулен посмотрел на Скарлет своими карамельными глазами, и тут ее осенило. Легенда? Твой брат? Я надеялся, что ты догадаешься, признался он скривоватой усмешкой. Но Скарлет запнулась, не зная, что сказать дальше и пытаясь осмыслить услышанное. Теперь понятно, почему Хулиану было так трудно выйти из игры. Скарлет по себе знала, как непросто отвернуться от брата или сестры, даже когда они совершают ужасные поступки. Да и все остальные актеры относились к Хулиану по-особенному. С тех пор, как Скарлет узнала, что Каспар только притворялся легенда, а Хулиан вернулся к жизни, она снова задалась вопросом. Не он ли все же м а г и с т р к а р а в а л я Похоже, она была недалека от истины. Ведь между ними двумя на самом деле имела с с т е с н н а я связь. Но как это возможно? Ты же так молод. Я не старею, пока являюсь одним из исполнителей в труппе легенда. Пояснил Хулян. Но теперь, почувствовав, что готов к переменам, решил уйти. Зачем же ты остался, чтобы принять участие в нынешней игре? Явно нервничая, Хулиан посмотрел на Скарлет, как будто опасаясь, что она может разбить ему сердце. Я остался, потому что беспокоился о тебе. Ведь легенда не всегда играет честно. Я хотел попытаться помочь тебе, хотя и понимал, что если мы сблизимся, то узнав правду, ты испытаешь горькое разочарование. Поэтому сначала я старался вести себя так, чтобы дать тебе повод ненавидеть меня. Постепенно мне становилось все труднее отталкивать тебя. Я испытывал боль. Всякий раз, как обманывал тебя. Обычно игра обнажает с е б е л ю б и в ы е стороны натуры человека, но с тобой все вышло наоборот. Наблюдая за тобой, я начал верить, что к а р а в а л ь еще может вернуться к тому, каким был прежде. И что моему брату? По силам исправиться. Голос Хулиана сделался глухим от эмоций. Я знаю, что причинил тебе боль, но прошу, дай мне еще один шанс. Казалось, Хулиан хочет дотронуться до нее, и Скарлетт обрадовалась бы, если бы он так и сделал. Но сперва нужно было осмыслить услышанное. Будь Хулиан в самом деле легенда, ей было бы куда проще возненавидеть его за все. Через что он заставил ее пройти, но теперь, зная, что он брат истинного магистра Караваля, она совершенно растерялась. Она отстранилась, чтобы избежать прикосновения его руки, и он я з в л е н н о п о н у р и л с я Конечно, ему было больно, но он попытался скрыть это, потерев ладонью подбородок. Сейчас он был чисто выбрит и выглядел моложе, чем во время игры, но... Скарлет застыла. Она только теперь заметила, что оставленный ее отцом шрам никуда не исчез. Он тянулся тонкой рваной линией через всю щеку к уголку глаза. Она-то полагала, что раз Хулиан чудесным образом воскрес, то и рана его исчезнет сама по себе, будто и не было событий той страшной ночи. Перехватив ее пристальный взгляд, Хулиан ответил на невысказаный н вопрос. Хоть я и не могу умереть во время игры, полученные раны все же оставляют шрамы. Я этого не знала, пробормотала Скарлет. Она не хотела встречаться с Хулианом из опасения, что для него, в отличие от нее, игра не была подлинной. к а р а в а л ь представляет собой переплетение реальности и вымысла, говорила Тела, л и, возможно, была права. Мне очень жаль, что мой отец так с тобой обошелся. Я знал, на какой риск шел, ответил Хулиан. Если именно поэтому ты теперь так отчаянно меня сторонишься, прошу, не нужно ни о чем сожалеть. Скарлет снова отыскала глазами его шрам. Она всегда считала Хулиана красивым, а теперь, благодаря полученному настоящему шраму. Он и вовсе сделался в ее глазах неотразимым. Это отметина напоминала ей о его храбрости и самоотверженности, а также о том, что он внушил чувства, которых она никогда прежде не испытывала. И пусть он не был тем юношей, каковым она его считала на протяжении игры, но и незнакомцем определенно не являлся. Все его поступки совершались ради блага брата. Если кто и может его за это осудить, то уж точно не Скарлет. В жизни не видела ничего прекраснее твоего шрама. х у л и а н посмотрел на нее широко раскрытыми глазами. Так ты меня прощаешь? Скарлет заколебалась. Если хочет уйти, то сейчас самое время. Телла пообещала, что по желанию Скарлет после бала они могут навсегда позабыть о к а р а в а л е и начать новую жизнь на другом острове. Или даже переберутся на континент. Прежде с к а р л е т т опасалась, что не сможет сама о себе позаботиться, но после игры убедилась в обратном. Им с сестрой любая задача по плечу. Однако глядя на Хулиана, Скарлет не могла отрицать, что он тоже ей нужен. В памяти всплыли все те причины, по которым она его полюбила, и дело было не только в его привлекательном лице. или улыбки, при виде к о т о р о й у нее в животе словно начинали п о р х а т ь бабочки. куда важнее были жертвы, на которые он пошел ради нее, и та настойчивость, с которой убеждал ее не опускать руки и не сдаваться. и пусть она не знает его так, как ей бы того хотелось, в одном сомневаться не приходилось. она все еще его любит. конечно, можно распрощаться и уйти. Но из боязни рисковать она слишком долго отказывалась от того, что было всего милей ее сердцу. Вместо ответа на его вопрос Скарлет коснулась его щеки, чувствуя, как покалывает кончик пальца, как по руке бегут мурашки. Она прочертила линию от уголка его приоткрытого рта к краю глаза. "Я тебя прощаю", прошептала она. Хулиан на мгновение закрыл глаза, коснувшись кончиков ее пальцев своими черными ресницами. На этот раз я действительно обещаю, что больше не буду тебе лгать. Нет ли у вас правил, касающихся общения с людьми, которые не являются частью к а р а в а л я спросила Скарлетт. Правила меня не слишком заботят. Хулиан провел прохладным пальцем по ее ключице, а другой рукой. очертил изгиб шеи, заставив сердце Скарлетт забиться быстрее при воспоминании об их прошлом поцелуе безупречном и отчаянном. С тех пор она жаждала новой встречи с его губами и руками. Скарлетт не смогла бы ответить, кто кого первым поцеловал. Их губы яростно слились воедино, и она ощутила вкус ночи, пробуждающей новый день, вкус сплетенных воедино. конца и начала, скрепляя данное мгновение назад обещание, Хулиан поцеловал Скарлет как в первый раз, прижимая к груди и путаясь в лентах ее платья. А она запустила пальцы в его шелковистые волосы. В некотором отношении он являлся для нее такой же загадкой, как и когда они только познакомились, но в ту секунду ей было не до вопросов. Она бы не возражала, если бы ее история закончилась прямо сейчас, в сплетении губ, рук и цветных ленточек.